Судзуки. «Это плохо!» — продолжает повторять Судзуки. Однако Асагао не выказывает никаких признаков спешки. Это доводит волнение Судзуки до предела. «Фаника не приведет нас домой быстрее», — спокойно говорит Асагао. «Прибавь газа!» заикаясь, не унимается Судзуки. «У тебя же есть педаль газа! Если ты надавишь на нее, машина ускорится! Так работают все машины! Тогда мы доберемся домой быстрее!» Уличные огни и светящиеся торговые автоматы стремительно проплывают за окнами. Все остальное погружено в непроглядную темноту. Очертания и детали объектов растворяются в ночном мраке, Здания кажутся лишь сгустившимися тенями, теряющимися вдали. «Они знают, где ты живешь!» — причитает Судзуки. «Люди, тарахары уже на пути к твоему дому!» Рассказа Сумире по телефону оказалось достаточно, чтобы у Судзуки кровь застыла в жилах. «Кодзиро стащил ваш телефон, а потом на него позвонили, и он ответил», — сказала она. Я была на кухне, поэтому не поняла, что происходит, но затем услышала, что он разговаривает по телефону. Это должен был быть звонок от хи -Йоко. Сначала та, должно быть, удивилась, но, скорее всего, она помнила слова Судзуки. «У толкателя есть дети». Потом начала задавать разные вопросы. «А ты не знаешь, где Судзуки? Где ты сейчас? А где твой дом? Ты мне не скажешь свой адрес, малыш?» Как все это может происходить? Когда Сумире ему это рассказала, Судзуки почувствовал себя потерянным, брошенным в бесконечную ночную тьму. В его ушах звенело. И Кадзиро ответил на ее вопросы. «Судя по всему, да», — сообщила она весело. Ее жизнерадостность лишь заставила Судзуки почувствовать себя еще более безнадежной. Наверное, нужно извиниться перед той девушкой, которая звонила. «Это очень плохо!» — едва не закричал Судзуки. «Сообщить наш адрес — это настолько плохо?» «Это настолько плохо, насколько вообще что-то может быть плохо?» «Я думаю, та девушка сейчас едет к нам, потому что думает, что вы у нас. Это ваша подружка? Та, которой даже не подозревает ваша жена?» «Да нет, ничего подобного!» Судзуки едва не выпрыгнул из сиденья. «Вы в опасности! Пожалуйста, уезжайте оттуда!» К этому моменту он уже кричал, но голос Сумире звучал в ответ так же беззаботно, как прежде. «Какой вы странный, Судзуки-сан!» засмеялась она в ответ. Это нисколько не помогло успокоить его нервы. «Поговорите с вашим мужем, вот, пожалуйста, объясни ей!» Судзуки вернул телефон Асагао. Асагао взял телефон и некоторое время послушал, что говорила Сумире, вставив в разговор несколько «а-а, ну да, вот как» и прочих междометий, после чего мягко сказал «он просто немного взволнован», бросив на Судзуки косой взгляд. «Скажи ей, что они должны скорее бежать оттуда!» Но даже после этих слов отношение Асагао к происходящему нисколько не изменилось. Выглядело все так, будто он ведет обычный, повседневный разговор со своей женой. Спустя еще несколько слов Асагао сказал «Поговорим позже». И закончил звонок. Затем повернулся к Судзуки. «Только представь себе». «И что это значит?» — Судзуки был искренне рассержен. «Сейчас неподходящее время быть таким беззаботным. Ты хотя бы понимаешь, что происходит?» «Ты единственный, кто из-за этого светится». «Ну говорю же, ваши мальчики в опасности!» «Для этого нужно предположить, что все сказанное тобой — правда. Так?» «Это все правда!» В Судзуке больше не было смысла что-либо скрывать и не было времени, чтобы последовательно рассказать всю историю. Он просто вывалил на Осагао все разом, говоря торопливо и громко. Его чистосердечное признание больше походило на яростные крики. Машина сбила сына Тарахары. Ему поручили проследить за Осагао. Тарахара мобилизовал всех сотрудников своей компании, чтобы найти преступника и отомстить. И вот теперь они... Зная адрес Асагао, наверняка уже прямо сейчас отправляют туда своих людей. Он объяснил все так быстро, как мог. От напряжения у него на шее вздулись вены. Вот почему я постоянно повторяю тебе, что ты в опасности. И ты ждешь от меня, что я во все это поверю. Как будто слова Судзуки были копьем, брошенным точно в цель. А Асагао аккуратно отступил в сторону, и копье пролетело мимо. «Пожалуйста, поверь мне!» — Судзуки в отчаянии бросил взгляд на малолитражку, отвратительно медленно ползущую перед ними. «Нам нужно торопиться!» Ничего не говоря, Асагао взглянул в боковое зеркало, повернул руль, плавно перестраиваясь в другую полосу, и обогнал малолитражку. Судзуки прижал ладонь ко лбу, мучаясь своей беспомощностью, изляясь на себя за неспособность найти решение. «Скажи мне одну вещь», — начал сагао «Что? У тебя есть какие-нибудь доказательства?» Судзуки прекрасно понимал, что это уязвимое место всех его рассуждений. Он ощутил укол физической боли. «Тебе нужны доказательства?» Да. Что-нибудь, что меня убедило бы. Доказательство. Нет. У меня нет доказательств. Судзуки старался не вести себя вызывающе, но говорил жестким тоном. Ты просто должен мне поверить. Ты видел, как они заталкивали меня в фургон, правильно? Эти люди, выглядевшие как якудза. Вот о ком я говорю. Эти люди связали меня. Продолжил он, показывая Сагао кожаные ремни с застежками. Все это может быть лишь представлением с твоим участием», — тот улыбнулся. На этом их разговор завершился. Они продолжают ехать в молчании. Не слышно ничего, кроме звука работающего двигателя и шума других машин, проезжающих мимо. Радио выключено, шины шуршат по асфальту, но и это не нарушает ощущение полной тишины. Мы на месте. Вскоре говорит Асагао. Седан останавливается. Снаружи довольно темно. Судзуки не может разглядеть никаких знакомых ориентиров, но сетка пересекающихся под прямыми углами улиц напоминает ему то, что он видел в Нетодзава Парк Тауне. Асагао начинает загонять машину на парковочное место, поворачивая руль. Глаза Судзуки в ужасе расширяются. Нам нужно выбираться отсюда. Оставь машину перед домом, чтобы мы могли быстро уехать. Ты продолжаешь настаивать. Голос Асагао звучит так, будто он смотрит скучный фильм и хотел бы включить быструю перемотку. Ты должен мне поверить. Я говорю правду. Люди Тарахары едут сюда прямо сейчас. Сагао открывает замки дверей машины и оборачивается, чтобы посмотреть в глаза Судзуки. «А доказательство? Где доказательство того, что ты говоришь правду? Доказательство того, что я толкатель, что мой дом стал целью для людей Тарахары, что я должен беспокоиться об этом?» Судзуки смотрит в глаза мужчины. Они напоминают ему спокойные глубины озера. Глубокая вода, в которой он тонет. Ему хочется убежать так быстро, как он только сможет. Но вместо этого Судзуки собирается с духом. Взъерошивает пальцами волосы, делает глубокий вдох. Когда он начинает говорить, его голос звучит уверенно и жестко. Доказательства не имеют значения. Он говорит таким тоном, который не использовал даже тогда, когда отчитывал своих учеников. «Доказательства не имеют ко всему этому никакого отношения. Просто поверь мне. В конце концов, если уж на то пошло, то нет даже никаких доказательств того, что Брайан Джонс был бэк-вокалистом в «Роллинг В салоне машины вновь воцаряется тишина. Судзуки начинает сомневаться в себе, раздумывая о том, что он только что наговорил, пока сагао вдруг не издает короткий смешок. «Это интересно». «Да?» «Это неплохо». «Да?» «Я тебе поверю». Судзуки несколько раз часто моргает, затем осторожно переспрашивает. «Правда?» Это удивляет его, как если бы бесконечно долгий проливной дождь вдруг резко прекратился. «Я хотел посмотреть, как ты ответишь». «Никогда бы не подумал, что это будет Брайан Джонс». Судзуки думает о своей погибшей жене. «Не знаю, что только что произошло, но, кажется, ты была совершенно права, судя по всему».